Глава восьмая. Сексуальный сценарий и его изменения. Сценарий — это то, с чем вы сталкиваетесь регулярно, то есть некий шаблон, по которому происходят ваши действия, то или иное событие. Наш сценарий тесно связан с нашими убеждениями и выводами, и с тем, какого мы о себе мнения. Таким образом, если мы из раза в раз проигрываем один и тот же сценарий, когда мы не получаем удовольствия и наслаждения во время близости с партнёром, или оргазмы не случаются, или они очень слабые, то мы закрепляем этот сценарий «оргазмы не про меня». И появляется убеждение «я анаргазмична». Начинается оценка и сравнение себя с другими, которые уже подтверждают якобы правильно сделанных выводов. И когда мы вступаем в интимную близость со своим партнёром, срабатывает убеждение по сценарию, опять то же самое. Чувствительность — это не то, что можно наработать за один день. И даже если вы будете работать только с убеждениями в голове, не подключая при этом тело, результат будет слабо заметен. Это работа в комплексе. Женственности невозможно научиться. Её можно в себе только раскрыть. Практики постепенно встраиваются в нашу жизнь, чтобы раскрывать чувственность, поэтому необходимо уделять время на познание себя и возможностей своего тела. Медитативная практика — действующий сексуальный сценарий. Примечание. Найдите место, где вас никто не потревожит. Воспользуйтесь диктофоном и запишите практику своим голосом. Расслабьтесь и закройте глаза. Представьте себя в зрительном зале кинотеатра. А на экране идет необычный фильм, который называется «Ваша жизнь». Посмотрите на себя со стороны. Как вы ведете себя в повседневной жизни. Как взаимодействуете с миром, людьми в нем. А теперь вы видите те эпизоды своей жизни, где показана ваша интимная близость с партнёром. Ответьте на вопросы. Какие мысли и чувства у вас возникают до близости? Кто инициатор близости? Даете ли вы партнёру подсказки о том, как вам нравится? Или ждете, что он все сделает сам? Боитесь ли вы показаться обнаженной при свете? Быстро ли возбуждаетесь? Стараетесь ли угодить партнеру и поставить его удовольствие на первый план? Какие мысли и чувства у вас возникают после близости. Плавно выходим из расслабленного состояния и фиксируем свои ответы на вопросы, которые пришли к вам в голову в процессе выполнения этой практики в дневнике инсайтов. Если то, что вы имеете на данный момент, вас устраивает, прекрасно значит, выполнение следующей практики можно пропустить. Если нет, то описанная далее практика обязательна к выполнению. Медитативная практика. Переписываем сексуальный сценарий. Примечание. Найдите место, где вас никто не потревожит. Воспользуйтесь диктофоном и запишите практику своим голосом. Сейчас в этой медитативной практике мы перезапишем ваш привычный сценарий. Но очень важно закрепить его действиями. Сядьте или лягте удобно. Если вы сидите, важно, чтобы у поясницы была опора. Шея и плечи в свободном положении. Стопы соприкасаются с полом. Если вы лежите то поверхность должна быть ровной и твёрдой. Представьте, как расслабляется кожа вашей головы. Как это чувство расслабления плавно переходит к вашему лбу, глазам, носу, щекам. Расслабляются подбородок и челюсть. Шея и горло плечи предплечья кисти рук мышцы груди спины живота бедра колени икроножные мышцы стопы пальчики ног Ваше тело полностью расслаблено, оно тяжелое и теплое. Это расслабленное состояние вашего тела, и вы знаете, как оно ощущается. Начинаем дыхание подсчет: вдох десять, выдох десять, вдох девять выдох, 9, вдох, 8, выдох, 8, так считаем до нуля и дышим в своем темпе. задайте себе вопрос сценарий, который я написала когда он произошел впервые? позвольте прийти этому ответу из глубин вашего подсознания этот ответ обязательно придет нужно лишь ослабить контроль разума если это первый опыт вашей интимной близости значит, вы возвращаетесь туда. Если этот сценарий был написан вами с конкретным мужчиной или в конкретной ситуации, то сейчас вы возвращаетесь в эту точку. Если же вы не помните конкретной ситуации, притворитесь, представьте, что сейчас вы возвращаетесь в эту точку. играйте снова этот сценарий. Таким образом вы представляете, что в данный момент, прямо сейчас, вы как будто проживаете этот сценарий. Чувства, эмоции, телесные ощущения, все ваши мысли. Прямо сейчас вы находитесь в своем сценарии, который вы сами написали. Представьте, что вы как бы делаете несколько шагов назад и вышагиваете из этой картинки. Вышагиваете из этой роли, которую исполняете в этом сценарии. Посмотрите на себя со стороны. Понаблюдайте, почему у вас происходит именно так. Каких качеств или ресурсов не хватает женщине в этом сценарии, чтобы всё произошло по-другому? Чтобы она стала более чувственной, более оргазмичной? Чтобы она знала, как это — доверять себе Как вы ощущаете мысль получать удовольствие и не стыдиться? Как это быть более раскрепощенной? Как это получать удовольствие от самого процесса? Посмотрите со стороны на эту картинку, как будто вы режиссер. Какими качествами Вы бы эту прекрасную актрису, чтобы у нее все сложилось гармонично. Чего ей не хватает? Мысленно отметьте это. А сейчас представьте, что вы, как режиссер, раскрываете в этой актрисе эти качества и ресурсы. Возможно, этой женщине недостает ощущение самоценности, а может быть доверия, открытости или чего-то другого. Вы просто представляете, что все, что нужно этой женщине, чтобы испытать удовольствие, наслаждение, уже есть внутри этой актрисы, на которую вы смотрите со стороны. И эта актриса — Вы. Вы можете отчетливо наблюдать, как эти качества раскрываются в этой женщине, подобно распустившимся цветам. Решите прямо сейчас, что вы хотите переписать этот сценарий. Ведь роль, которая отыгрывалась раньше, больше для вас не актуальна. И вот перед вами новая актриса и новая роль. Вы, как режиссер и автор своей жизни, видите в этой актрисе новые ресурсы, возможности. Вы смогли раскрыть в ней это. Теперь представьте себя в этом сценарии. Представьте, проживите новый сценарий. Прямо сейчас в вашей голове формируются новые нейронные связи. Это очень важно — писать новый сценарий в новом состоянии. А теперь представьте себя в новом состоянии, с новыми качествами, идущей по улице. Здесь нет стыда или чувства вины. Вы чувствуете себя более открытой, Вы чувствуете радость. Вы прямо сейчас знаете, как получать удовольствие от жизни. Вы знаете, как принимать подарки от жизни. Почувствуйте, как восхищаются вами люди. Как меняется ваша энергетика. Как выпрямляется ваша осанка. Как расправляются плечи. Как вы чувствуете себя расслабленной? Как вы в новом состоянии ведете себя дома? Ваша походка становится более легкой, а интимная близость — яркой и очень приятной, частой и в качественно новой роли. Ложите руку на грудь и сконцентрируйте это чувство в вашей груди. Держите в голове этот образ и это состояние. Это заставляет вас чувствовать радость, удовлетворение. Вы ощущаете, как обновляетесь изнутри. Вам должен нравиться ваш новый сценарий. Этот образ вас вдохновляет. Глубокий вдох и выдох. По готовности откройте глаза. В дневнике инсайтов зафиксируйте ответы на следующий вопрос. Как вы чувствовали себя в момент, когда перезаписывали свой сценарий? И как вы чувствуете себя сейчас? Практика — активация сценария. После того, как мы переписали свой сценарий, он нуждается в активации. И здесь нужны действия прямо сейчас. Отныне и впредь эти действия нужно повторять каждый день. Так, когда вы идёте по улице, можно включить себе это состояние, сказав себе «Вот сейчас я женщина в удовольствии. Я нахожусь в своём новом сценарии. Как я могу нести себя, чтобы проиграть эту роль?» Мы формируем состояние. Состояние формирует наше поведение. Или как вариант, вы включаете это состояние со своим партнёром, даже во время простых бытовых каждодневных дел запустить это состояние с помощью мыслей. Вот сейчас я женщина в удовольствии. Что тогда? Как я себя поведу? Через некоторое время вы заметите, как станете другой. Каждый день практикую умение изменять свое состояние. Вы осознанно влияете на гормональный фон. Вы начнете им управлять. Важно ходить в это состояние хотя бы несколько раз в день, задавая себе вопрос. Как бы я повела себя сейчас? Будь я женщиной в удовольствии. Почувствуйте. Проживите это состояние в новом сценарии. Закрепление сценария. К сожалению, как показывает практика, недостаточно переписать сценарий, а потом единожды его активировать. Наш мозг состоит из нервных клеток нейронов, между которыми проложены связи. Эти связи лежат в основе наших каждодневных действий. Часто повторяющиеся связи автоматизируются. Отсюда и действия на автомате. Если выразиться метафорично, то это напоминает сеть уже налаженного железнодорожного сообщения с пунктами А, Б, С, по которым движется поезд, электрический импульс от нейрона в точке А к нейрону в точку Б. Но проблема в том, что связи уже налажены, и менять их не так-то просто. И дело тут в нашем мозге. А вы знали, что у нас не один мозг, а целых три? И это — рептильный мозг, который отвечает за нашу безопасность, лимбическая система, которая заведует эмоциональной сферой, неокортекс, который отвечает за слова и мысли. Поэтому, когда мы слышим, что новая жизнь начинается с новых мыслей, то должны понимать, что изменить их совсем нелегко, потому что неокортекс базируется на рептильном и лимбическом мозге, в которых уже заложены установки по типу. А это точно безопасно? Работать ведь больше придётся, а это страдание. Вряд ли кто-то захочет двигаться в направлении, где нет определённости, а соответственно и безопасности или туда, где придётся испытывать негативные эмоции. Поэтому весьма затруднительно проложить новые рельсы с иными пунктами назначения и запустить туда наш поезд — нервный импульс. И даже если мы начнём предпринимать попытки менять установки, то всё равно такие рельсы будут слабо закреплёнными. А для того, чтобы прочно закрепить их, нужны определённые систематические действия. Возвращаясь к нашему сценарию, очень важно почувствовать, что новый сценарий не только безопасен, но он еще может принести гораздо больше выгоды виде удовольствия, наслаждения и иного качества жизни, чем прежние стратегии. Встроить в новый сценарий в мою жизнь мне помог инсайт, который по обыкновению я получил очень спонтанно, и звучал он так. Гораздо страшнее перемен оставаться в нынешнем состоянии, жить по одному и тому же сценарию, получать одни и те же результаты. А ещё удовольствие, которое я получала, просто от того, что проигрывала новый сценарий. И в этом отношении нам повезло. Наш мозг, когда мы получаем удовольствие, вырабатывает гормоны дофамина и серотонина. Пребывать в таком состоянии приятно. Мозг будет стремиться к проживанию состояний, где ему хорошо. Это его качество, и можно его использовать, чтобы закрепить новый сценарий в своей жизни.